Глава 15 Фанни была убеждена, что своим ответом глубоко разочарует мисс Крофорд, и потому, зная ее нрав, ждала, что та, пожалуй, снова к ней приступит. И хотя новое письмо пришло только через неделю, Фанни взяла его с тем же чувством. Она тотчас же поняла, что письмо короткое, а значит, подумалось ей, наверное, деловое и написано в спешке. Содержание его не вызывало сомнений. В первое мгновение она решила, что ей просто-напросто сообщают о своем приезде в Портсмут в этот самый день и отчаянно заволновалась, не зная, как тогда поступить. Однако в следующий миг возникшие пред ней затруднения рассеялись. Еще не открыв письма, она понадеялась, что Крофорды обратились к ее дядюшке и получили разрешение. Вот это письмо. Только что до меня дошел совершенно возмутительный, «Злонамеренный слух, и я пишу вам, дорогая Фани, чтобы упредить вас на случай, если он докатится и до ваших мест, не давать ему ни малейшей веры. Это, без сомнения, какая-то ошибка, и через день-два все прояснится. Во всяком случае, Генри ни в чем не повинен. И, несмотря на мимолетное эту дыре, он не думает ни о ком, кроме вас. Пока я вам снова не напишу, никому не говорите ни слова». Ничего не слушайте, не стройте никаких догадок, ни с кем не делитесь. Без сомнения, все затихнет, и окажется, это одна только Рашутова блажь. Если они и вправду уехали, то ручаюсь всего лишь в Мэнсфилд-парк и вместе с Джулией. Но отчего вы не велите приехать за вами? Как бы вам после об этом не пожалеть? Ваша и прочее». Фанни была ошеломлена. Никакой возмутительный и злонамеренный слух до нее не дошел, и от того многое в этом странном письме ей понять было невозможно. Она могла лишь догадаться, что оно касается до стрит и мистера Крофорда, и лишь предположить, что там совершилось какое-то крайнее безрассудство, раз оно вызвало толки в свете, и, как опасается мисс Крофорд, способна возбудить ее ревность, если она о том прослышала. Но напрасно мисс Крофорд за нее волнуется. Ей только жаль тех, кто в этом замешан. Жаль и Мэнсфилд, если молва докатилась и туда. Но Фанни надеялась, что так далеко слухи не дошли. Если, как следует из с письма мисс Крофорд, рашуты сами поехали в Мэнсфилд, вряд ли им предшествовали неприятные вести. И, во всяком случае, вряд ли произвели там впечатление. Что же до мистера Крофорда, может быть, происшедшее даст ему понятие о собственном нраве и убедит, насколько он не способен на постоянство в любви? И он постыдится долей ухаживать за нею. Как странно. А ведь она уже начала думать, что он и вправду ее любит. Вообразила, будто его чувства к ней отнюдь незаурядное, И его сестра все еще уверяет, будто он только о ней, фани и думает. И однако он... Должно быть, весьма недвусмысленно выказал свою благосклонность к кузине. Повел себя весьма опрометчиво, ведь ее корреспондентка не из тех, кто станет обращать внимание на пустяки. Неуютно ей стало. И так будет, пока она не получит новых вестей от мисс Крофорд. Не думать об этом ее письме невозможно. И ни с кем нельзя об этом поговорить, облегчить душу. Напрасно мисс Кроуфорд так ее заклинала сохранить все в тайне. Она могла бы довериться ее понятию о долге перед кузиной. Наступил новый день, однако нового письма не принес. Фани была разочарована. Всё утро она по-прежнему только об этом и думала. Но когда к вечеру вернулся отец, как всегда с газетой в руках, она до такой степени не ждала из этого источника никаких вестей, что на минуту даже отвлеклась от своих мыслей. Она глубоко задумалась совсем и другом. Ей вспомнился ее первый вечер в этой комнате и отец с неизменной газетой. Теперь свече уже нет надобности. До захода солнца еще полтора часа. Сейчас она всем существом ощутила, что уже прошли три месяца. От солнечного света, что заливал гостиную, ей становилось не веселее, а еще грустней. Совсем не так, как на сельском просторе светит в городе солнце. Здесь его сила лишь в слепящем блеске, в беспощадном, мучительном слепящем блеске, который только на то и годится, чтобы обнажать пятна и грязь, которые иначе спокойно бы почивали. В городе солнце не приносит ни бодрости, ни здоровья. Фани сидела в гнетущей духоте, в пронизанном яркими солнечными лучами облаки беспокойной пыли и переводила взгляд со стен в пятнах от головы отца на изрезанный и сцарапанный братьями стол, где стоял, как всегда, неочищенный толком чайный поднос, кое-как вытертые чашки с блюдцами, синеватое молоко, в котором плавали ошметки пленок и хлеб с маслом, становящийся с каждой минутой жирней чем был поначалу от рук Ребекки. И пока готовился чай, отец углубился в газету, а мать по обыкновению причитала над порванным ковром. Вот бы Ребекка его починила. Фаня вышла из оцепенения, лишь когда отец окликнул ее сперва похмыков и поразмыслив над чем-то в газете. — Как фамилия этих твоих знаменитых кузенов, которые в Лондоне, Фан? — Хорошо ты, сэр. После минутной запинки отвечала она. «И уж не на Уимпл стрит ли они живут?» «Да, сэр?» «Тогда скажу я тебе, не ладно у них. Возьми-ка». Он протянул ей газету. «Вот уж много чести тебя таких родственничков. Не знаю, не знаю, что подумает о таких делах сэр Томас. Может, он чересчур утонченный и светский джентльмен и не станет меньше любить свою дочку. А только будь она моя!» Вот не сойти мне с этого места, стегал бы ее, пока хватило сил. Небольшая порка всего лучше остережет и мужчину и женщину тоже от тедаких выкрутасов. Фани прочла про себя, что с бесконечным сожалением наша газета вынуждена сообщить о супружеском фрака. Скандали в семействе мистера Р. суимпл Стрит. Прекрасная миссис Р., которая лишь недавно связала себя узами Гиминея и которая обещала стать блистательной властительницей светского общества, покинула супружеский кров в обществе хорошо известного неотразимого мистера К. Близкого друга и товарища мистера Р. И даже редактору нашей газеты неизвестно, куда они отправились. Это ошибка, сэр. Тотчас же, же сказала Фанни, «Это должна быть ошибка». «Не может этого быть. Здесь, должно быть, имеются в виду другие люди». Она говорила из безотчетного желания отодвинуть позор. Говорила с решительностью отчаяния, ибо говорила то, чему не верила, не могла верить. Потрясённая, она не усомнилась в истинности прочитанного. Правда, ошеломила её, и после она изумлялась, что всё-таки сумела не задохнуться, даже заговорить. Мистера Прайса газетное сообщение не настолько встревожило, чтоб он стал всерьёз отвечать. «Может, это и вранье, готов был допустить он. «А только нынче немало светских дамочек таким вот манером продают душу дьяволу, так что...» Ни за кого нельзя поручиться». «Уж, конечно, будем надеяться, это неправда», — жалобно сказала миссис Прайс. «Это был бы такой позор!» «Добро б я Ребекке про ковер всего раз». «Так и нет же, раз десять я ей говорила, не меньше, верно, Бетти?» «А тут работы всего на десять минут». Едва ли можно описать ужас и смятение Фани, когда она уверила, что те двое и вправду виновны и отчасти представила себе, какие бедствия это повлечет. Сперва она словно оцепенела, но с каждой минутой все полнее сознавала, как дурно, как отвратительно то, что произошло. Она не думала, не смела надеяться, что в газетной заметке ложь. Письмо мисс Крофорд, которое она перечитывала так часто, что выучила наизусть, было в пугающем согласии с заметкой. Горячность, с какой мисс Крофорд защищала брата, и ее надежда, что скандал удастся замять, и нескрываемое волнение — все это ясне ясно говорило о поступке весьма неблаговидном. И мисс Крофорд, видно, единственная женщина на свете, способная по складу своему счесть пустяком этот страшнейший грех, способная попытаться затушевать его и желать, чтобы он остался безнаказанным. Теперь Фанни поняла свою ошибку. Поняла, кто уехал в Мэнсфилд-парк. Вернее, кого имела в виду мисс Крофорд в своем письме. Не мистера и миссис Рашуд, но миссис Рашуд и мистера Крофорда. Фанни, казалось, еще никогда не была она так возмущена. Она не могла успокоиться. Весь вечер мучилась, провела бессонную ночь. То гадко ей делалось то она содрогалась от ужаса, то бросала в жар, то в холод. Случившееся слишком чудовищно. В иные минуты она отказывалась верить, думала: нет, не могло того быть. Женщина, которая вышла замуж всего полгода назад, мужчина, который клялся в преданности другой, причем близкой ее родственнице, даже считал себя помолвленным. Вся семья, обе семьи, связаны столькими узами так близки и дружны. Смешение всякого рода вины тут слишком чудовищно, слишком бесстыдно переплетение всевозможного зла, ведь на такое могут быть способны разве что натуры до крайности жестокие. И однако Рассуда говорил ей, что все так и есть. Непостоянство Крофорда в любви, неотделимое от его суетности, явная влюбленность в него Марии, и недостаточно твердые убеждения у обоих делали это возможным. И письмо мисс Кроуфорд служило тому подтверждением. Каковы будут последствия, кого только это не затронет, чьи только намерения не изменят, чей покой не нарушит раз и навсегда. Мисс Кроуфорд и Эдмунда. Нет, на эту зыбкую почву ступать опасно. Фанни ограничилась, вернее, попыталась ограничиться мыслями о безусловном и несомненном горе всей семьи, которая, если вина и вправду подтверждена и стала всеобщим достоянием, ощутят все до единого. Страдания матери, отца. Тут она задержалась мыслью. Джоли, Тома, Эдмонда. Тут еще долей она задержалась мыслью. Для них двоих... Это будет всего ужасней. Так велики отцовское рвение сэра Томаса и его чувство благопристойности и чести, доверчивость и подлинные силы чувства Эдмунда, его непреклонная честность, что при таком позоре, как бы они не лишились разума и самой жизни. И ей показалось, что если думать лишь о том, что ждет их в земной юдоле, то для каждого, кто в родстве с миссис Рашют, величайшим благом была бы мгновенная смерть. Миновал день, за ним другой, но ничто не умаляло Фанины страхи. Почта не принесла никакого опровержения ни публичного, ни частного. Не было второго письма от мисс Крофорд, которое объяснило бы первое. Не было вестей и из Мэнсфилда, хотя тетушке давно уже пора написать. То был дурной знак. У Фани едва ли осталась хотя бы тень надежды, которая ее успокоила бы, и она глубоко удрученная так трепетала, так стала бледна, что любая не вовсе равнодушная мать, кроме миссис Прайс, непременно бы это заметила. Но вот на третий день раздался пугающий стук в парадную дверь, и ей опять вручили письмо. На нем стоял лондонский штемпель, и оно было от Эдмунда. Дорогая Фанни, тебе известно наше нынешнее злополучие, да поможет тебе Господь перенести свою долю его. Мы здесь уже два дня, но ничего не можем поделать. О них ни слуху, ни духу. Ты верно не знаешь о последнем ударе. О побеге Джули. Она сбежала в Шотландию с яйцем. Она покинула Лондон за несколько часов до нашего приезда. В любое другое время это повергло бы нас в отчаяние. Теперь же это ничто. Однако же серьезно отекчает наше положение. Отец не сломлен. Трудно было на это надеяться. Он еще в силах думать и действовать. И я пишу по его просьбе, чтобы предложить тебе воротиться домой. Он очень этого желает ради маменьки». Я буду в портсмуте на другое утро после того, как ты получишь это письмо, и надеюсь, ты будешь готова отправиться в Мэнсфилд. Отец хочет, чтобы ты пригласила с собой Сьюзен погостить у нас несколько месяцев. Уладь все по своему усмотрению. Объясни, как сочтешь приличным. Я уверен, ты почувствуешь всю меру его доброты, если он подумал об этом в такую минуту. Отдай должное его желанию, хотя, возможно, я выразил его не очень ясно. Думаю, ты отчасти представляешь мое теперешнее состояние. Беды обрушиваются на нас одна за другой. Я приеду ранним утром, почтовой каретую, твой и прочее. Никогда еще Фани так не нуждалась в душевной поддержке. И никогда еще ничто так не поддерживало ее как это письмо. Завтра. Уехать из спортсмота завтра. Ей грозит, да, конечно, ей грозит величайшая опасность, ибо в пору, когда многие несчастны, она будет несказанно счастлива. Общая беда принесла ей такую радость. страшный ей стало. Неужто она кажется глуха к этой беде? Уехать так скоро — «Быть призванной так милостиво, быть призванной ради утешения и с позволением взять с собой Сьюзен — столько счастья сразу!» На сердце у нее стало горячо, и на время боль отступила. Она не в состоянии, как должна, разделить горе даже тех, кому сочувствует всего более. Побег Джулии не слишком ее огорчил. Она изумилась и возмутилась, но это не затронуло глубоко не чувство ее, ни мыслей. Ей пришлось велеть себе задуматься о нем и признать, что это ужасное прискорбное событие. Не то за всеми волнениями, спешкой, радостными заботами, которые нахлынули на нее, она и не вспомнила бы о нем. Ничто так не облегчает горести, как занятие. Деятельное, неотложное занятие. Занятие, даже печальное, может рассеять печаль. А фанины хлопоты исполнены были надеждой. Ей столько предстояло работы, что даже чудовищный поступок миссис Рашут, в котором теперь уже не оставалось ни малейших сомнений, не угнетал ее, как в начале. У ней доставало времени чувствовать себя несчастной. Она надеялась, что не пройдет и суток, и она уедет. А до того надо поговорить с папенькой и маменькой, подготовить Сьюзен, собраться. Одно дело следовало за другим. День казался ей чересчур короток. Счастье, которым она отделяет и сестру, счастье, не слишком омраченное дурным известием, которое ей предстояло коротко сообщить родителям, их радостное согласие на поездку с Юзан, общее удовольствие, с каким все, казалось, отнеслись к их совместному отъезду и восторг самой с Юзан, все это поддерживало ее настроение. Бедствие, которое постигло Бертрамов, на портсмутское семейство особого впечатления не произвело. Миссис Прайс несколько минут посокрушалась о своей бедняжке-сестре, но во что сложить вещи с Юзен, это занимало ее куда больше, ведь Ребекка унесла все сундуки и привела их в негодность. А что до да с Юзан, чье самое заветное желание так неожиданно сбылось? Она не знала ни тех, кто согрешил, не тех, кто страдал, но хотя бы не радовалась с утра до ночи. Можно ли ждать большего от добродетельной натуры в четырнадцать лет? Так как ничего в сущности не предоставили по печению миссис Прайс или заботам Ребекки, все делалось разумно, должным образом было завершено, и девицы были готовы к завтрашнему дню. Им бы хорошенько выспаться перед дорогою, но сон бежал от них. Кузен, который ехал за ними, чуть ли не полностью владел их взволнованными душами. Одна была безмерно счастлива, другая — в неописуемом смятении. В 8 утра Эдмунд был у Прайсов. Девушки сверху услышали, как он вошел, и Фанни спустилась к нему. Мысль увидеть его тотчас же вместе с сознанием, что он без сомнения жестоко страдает, воскресили ее прежние чувства. Он так близко от нее и несчастлив. Войдя в гостиную, она чуть не упала в обморок. Он был один, и тотчас шагнул ей навстречу. И вот уже прижимает ее к груди, и она только может разобрать. «Фаня моя, единственная моя сестра, теперь единственное мое утешение!» Она не могла вымолвить ни слова. Несколько минут не мог более вымолвить ни слова, и он. Он отвернулся, пытаясь обладеть собою, а когда заговорил снова, хотя голос его слегка дрожал, но по всему видно было, что он старается взять себя в руки и решил впредь избегать каких-либо упоминаний о случившемся. «Ты завтракала? Когда будешь готова? Сьюзен едет?» Вопросы быстро следовали один за другим. Он всего более стремился как можно скорее уехать. Когда дело касается до Мэнсфилда, время всегда дорого. А на душе у него было таково, что ему легчало только в движении. Условились, что он велит подать карету к дверям через полчаса. Фанни должна была позаботиться, чтобы они позавтракали и были полностью готовы. Сам он уже поел и не захотел остаться и откушать с ними. Он пройдется у Вала и будет здесь вместе с каретой. И Эдмунд опять ушел. он рад был скрыться ото всех, даже от Фани. Он выглядел совсем больным. Видно, его снедала тревога, которую он твердо решил от всех утаить. Фани так и думала, но это её ужасало. Карета прибыла, и в ту же минуту Эдмунд опять вошел в дом, как раз вовремя, чтобы провести несколько минут с семейством Прайс и присутствовать — ничего не видя и не замечая, при весьма спокойном расставании семейства с отъезжающими дочерьми и как раз вовремя, чтобы помешать им сесть за завтрак, который на сей раз с помощью необычных стараний был совершенно и полностью готов, когда карета только отъехала от дверей. Последняя трапеза в родительском доме весьма походила на первую. Фани была освобождена от нее столь же радушно, как тогда приглашена к столу. Легко представить, какая радость и благодарность переполняли сердце Фани, когда карета миновала городскую заставу, как сияло неудержимой улыбкой лицо Сьюзен. Однако сидела она впереди, и за полями капора улыбка была не видна. Поездка обещала быть молчаливой. Слуха Фанни часто достигали тяжкие вздохи Эдмонда. Будь они вдвоем, он, несмотря на все свои решения, открыл бы ей сердце. Но присутствие Сьюзен вынуждало его замкнуться. А когда он попытался поговорить о материях безразличных, такой разговор быстро угас. Фанни не спускала с него озабоченных глаз, и, встретясь порой с ней взглядом, он ласково ей улыбался. И это утешало ее. Но в первый день поездки она не услыхала от него ни слова о том, что его угнетало. Следующее утро кое-что ей принесло. Перед тем, как им отправиться из Оксфорда, пока Сьюзен, прильнув к окну, жадно следила за многочисленным семейством, покидающим гостиницу, Эдмунд и Фанни стояли у камина. И Эдмунд... Выраженный переменой, происшедшей в ее наружности, и не зная, какие испытания каждый день выпадали на ее долю в отцовском доме, приписал чрезмерно большую долю этой перемены, даже всю перемену, недавним событиям, И, взяв ее за руку, сказал негромко, но с глубоким чувством, «Что ж тут удивляться? Тебе больно? Ты страдаешь?» «Как можно было, уже полюбив, тебя покинуть? Но твоя... твоя привязанность совсем недавняя по сравнению с моей. Фани, подумай, каково мне?» Первая часть путешествия заняла долгий-долгий день, и до Оксфорда они добрались почти без сил. Но на завтра они провели в дороге гораздо меньше времени. Они были в окрестностях Мэнсфилда задолго до обеденного часа. И когда приближались к заветному месту, у обеих сестер даже замерло сердце. Фани стала страшиться встречи с тетушками и с Томом при столь унизительных для всех обстоятельствах, а Сьюзен не без тревоги думала, что все ее хорошие манеры, все недавно приобретенные знания о том, как принято вести себя в Мэнсфилде, надо будет. Вот-вот пустить вход. Призраки хорошего и дурного воспитания, речи привычно грубых и новоприобретенных учтивостей маячили перед нею, и на уме у ней были серебряные вилки, салфетки и чаши для ополаскивания пальцев. Фани по всему пути замечала, как все переменилось по сравнению с февралем. Но когда они въехали в Мэнсфилдские владения, Все ее ощущения, ее радость стали еще острее. Прошло три месяца, полных три месяца с тех пор, как она покинула эти милые ей места, и на смену зиме шло лето. Куда ни глянь, зеленели поля и лужайки, а деревья, хотя еще не сплошь в листве, вступили в ту восхитительную пору, когда знаешь, что они вот-вот станут еще краше когда уже и так, радуя взор, они сулят воображению еще много прелести. Однако радовалась она в одиночестве. Эдмунд не мог разделить с нею ее довольство. Фанни взглянула на него, но он сидел, откинувшись назад, погруженный в глубокую, как никогда, печаль. И глаза его были закрыты, словно веселые картины удручали его. И он не хотел видеть очарование родных мест. Ее опять охватила печаль, а от мысли, как тяжко приходится сейчас тем, кто в доме, сам дом, современный, просторный, прекрасно расположенный, тоже показался ей печальным. Одна из тех, кто страдал сейчас там, ждала их с таким нетерпением, какого никогда прежде не знала, не успела Фанни пройти мимо стоящих с горестным видом слуг, Как из гостиной навстречу ей вышла леди Бертрам, вышла шагом отнюдь неленивым и припала к ее груди со словами: «Фани, дорогая, Теперь мне станет спокойнее.